Сидорину и Врангелю, выполняя задачи, указанные в директиве номер 015-926, сосредоточить, возможно, большие силы к своим смежным флангам за счет других участков для удара по прорывающейся конной группе противника. Генералу Шиллингу всемерно ускорить Сосредоточение к правому флангу достаточных сил для удара по флангу и тылу противника, теснящего добровольческую армию, и для надежного прикрытия Крыма. Директива эта явно являлась запоздалой. Генерал Деникин, видимо, все еще не отдавал себе отчета в размерах нашего поражения. Я дал генералу Сидорину прочесть оба моих рапорта главнокомандующему от 9 и 11 декабря рапорты генералов Улагая, Науменко и Чикотовского. В настоящих условиях об ударе моих частей совместно с вашими не может быть речь. Армии у меня в сущности нет. Есть горсть людей. Я имею приказание главнокомандующего отходить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 Вчера генерал Романовский в разговоре с генералом Колчевским на вопрос последнего, какие меры намечает главнокомандующий для исправления нашего положения, ответил, вот ваш командующий армии едет к генералу Врангелю, они что-нибудь там придумают. Все яснее становилось, что справиться с грозным положением ставка не сумеет. Я высказал мои опасения генералу Сидорину, Последний, весьма раздраженный на ставку, сваливал всю вину на ближайших помощников главнокомандующего, генералов Плющевского-Плющик и Романовского. Последнему он, по его словам, неоднократно указывал на ошибочность нашей стратегии, неминуемо долженствовавшей привести нас к крушению.